Надеюсь, Бэви, что ты выйдешь замуж за человека, который будет тебе подстать. Впрочем, я готов видеть тебя за кем угодно, лишь бы не за бедняком. Этой беседы завершился завтрак в доме на южной стороне центрального парка. За окнами между деревьев парка поблескивало озеро, золотясь в солнечных лучах. Беренис в зеленом платье, отделанном старинными кружевами,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 Большинство этих западных богачей так нестерпимо глупы и пошлы. «Моя дорогая!» — с жаром воскликнула мистер Картер, который успел стать самой горячей поклонницей своего тайного покровителя. «Ты совершенно не понимаешь его. Говорю тебе, этот человек удивительный, необыкновенный. Мир еще услышит о Фрэнке Алджер, но не Каупер -вуде. Ведь в конце-то концов...»